Глава четвёртая. На следующий день была суббота, но Вадим уехал в офис, сославшись на трудный отчётный период. Соня приняла это как должное, даже и не пытаясь показать своё возмущение или недовольство. Вот уже очень давно Вадим лишь раздражённо хмыкал, если Соня начинала качать права. А её словно апатия охватила. Ничего не хотелось, ни к чему она не стремилась. Правда, в последнее время эта апатия перерастала во что-то жуткое. Ножи эти, сны непонятные, мысли, мысли, мысли. Соня позвонила единственной подруге, Вике, и напросилась в гости. С Викой они дружили ещё со школы, а потом та перебралась в Москву, поступив в столичный вуз. Сначала каждый день моталась на электричках на пары и с пар, но спустя три месяца решила, что хватит. Слишком это утомительно. Сняла комнату на окраине столицы, благо родители у Вики хорошо зарабатывали и смогли дочери помочь финансами. Так она и осталась в Москве и очень обрадовалась, когда и Соня, выйдя замуж за Вадима, тоже переехала в столицу. Теперь подруга жила не в старой комнатушке, а в весьма приличной квартире в хорошем районе. Жильё Вика снимала. «Не повезло мне встретить московского богача», смеялась подруга, поглядывая на Соню. «Приходится довольствоваться тем, что есть». «Вадим не богач», — возражала Соня. «Да и не за его деньгами я гналась, когда замуж выходила, ты же знаешь». «Знаю, знаю», — улыбалась Вика. «Я шучу. Я вообще считаю, что кто-то предназначен для карьеры, а кто-то для карьеры мужа. Не все же мы одинаковые, правда?» Вика подмигивала Соне, смеялась, а Соня после таких высказываний подруги пыталась заглушить в себе неприятное чувство — Волной накатывающее ощущение, будто она и правда выскочила за Вадима только потому, что он был очень обеспечен. Неужели она, Соня, со стороны выглядела именно так? Охотницей за деньгами. Может, поэтому и родители Вадима относились к ней более чем прохладно. Вика работала теперь в хорошем рекламном агентстве и была, что называется, женщиной, сделавшей сама себя. Им обеим было по 30, только у Вики жизнь бурлила, а у Сони будто замерла. Если Соня жила по накатанной, то Вика кипела идеями и строила планы. Всё у неё было распланировано на годы вперёд. «Через год у меня будет достаточно денег на покупку квартиры студии. Не хочу влезать в ипотеку», — говорила она. «А лет через пять, думаю, открыть собственную фирму». «А как же семья, Вик?» — спрашивала Соня. «А что семья? Не всем же быть счастливыми в браке. У кого-то счастье в другом». «Нет», — мотала головой Соня. «Я уверена, что самое главное для женщины — это семейный очаг, дети». «Ну, одно другому не мешает», — возражала Вика. «Можно и детей, и карьеру». «Не знаю, чего ты дома засела, давно бы уже чем-нибудь занялась. Хоть бы пироги свои пекла или вон торты на заказ. Сейчас это весьма востребовано». «Хоть бы пироги свои пекла», — резала слух. Вика будто бы нарочно принижала важность Сониной профессии. Ну, такая уж она была. Говорила, что думает. Без обиняков. Нет, не осуждала, уважала выбор подруги, но сама бы никогда такой не сделала. Идея Вики насчёт выпечки тортов на дому Соне понравилась, но она так и не решилась рассказать о ней Вадиму. К тому времени он уже в открытую презрительно отзывался о Сониных кулинарных способностях, а её желания и мечты ни во что не ставил. Разговоры о счастье, семейном очаге и разных взглядах на жизнь подруги уже давно не вели. Потому что Соня хоть всё ещё и делала вид, что у неё удачный брак. Но обе они понимали, всё совсем не так радужно, как когда-то представлялось Соне. Вика не вмешивалась и лишних вопросов не задавала. Если Соня захочет, сама расскажет. А не захочет? В этот раз, приехав к подруге и услышав её очередной совет, что Соне нужно бы чем-то заняться помимо мужа и дома, найти какое-то дело по себе, Соня не выдержала. «Не знаю, что мне делать», — призналась она, усевшись за обеденный стол и отхлебнув горячего чая с черникой, которым угощала её Вика. «Мне кажется, я схожу с ума, Вик». «В смысле?» — замерла подруга, так и не донеся до рта рассыпчатое печенье. «Вадим меня изменяет», — выдохнула Соня. «Ты уверена?» «Ну, не знаю», — дёрнула плечом Соня. «Он постоянно задерживается на работе. Сегодня вот опять уехал в офис. А сегодня, между прочим, суббота. А вчера на вороте его рубашки я обнаружила следы помады. Да и не в первый раз уже», — вздохнула Соня. «И?» — уставилась на неё Вика. «Что и?» «И что он на это говорит? Ты ему устроила скандал?» «Какой скандал, Вик?» Ты же знаешь, какой он. Когда я попыталась ему что-то сказать, Вадим высмеял мои претензии так, что я почувствовала себя умалишенной дамочкой, которой что-то мерещится. А мне ведь и правда мерещится. Всякое. Соня подула на чай, сделала большой глоток и прилипла глазами к окну, лишь бы не видеть Вики осуждающий взгляд. То есть ты уверовала в слова своего мужа о том, что помада на его одежде тебе померещилась? осторожно проговаривая каждое слово, произнесла Вика. «Да нет, мне другое мерещится». И Соня рассказала про регулярно повторяющиеся сны. Иногда не сны, а самые, что ни на есть, настоящие миражи о том, как она хладнокровно убивает мужа. «И, понимаешь, смотрю на него, а меня тошнит!» — всё больше распалялась Соня. «Ведь у него явно женщина на стороне, и он с ней регулярно встречается, приходит весь провонявший чужими духами, Губы аж от поцелуев. И спокойненько так садится за стол и делает вид, что он муж, а я жена. Только уже давно мы не муж, и жена, а лишь делаем вид. Ещё и критикует меня. То ему еда не так приготовлена, то в доме грязь, то выгляжу я плохо. Мне кажется, ещё чуть-чуть, и я сорвусь. Она закончила свою тираду и шумно выдохнула. «Сонь!» — наконец промолвила ошарашенная Вика. «Я, конечно...» подозревала, что всё у вас с Вадимом не так гладко, как ты, преподносила. Но я не пойму, зачем ты всё это терпишь, если так тошно? А что я могу? Разведись! Тут же нашла решение Вика. Развестись? Соня посмотрела на подругу удивлённо, даже озадачно. Тебе что, такая идея даже в голову не приходила? Ну... Я же не могу быть на сто процентов уверена, что он мне изменяет. Не очень уверенно возразила Соня. Может, мне привиделась эта помада. А что, разводится только из-за измены? Фыркнула Вика. Да я бы и половины не стала терпеть из того, что ты мне рассказала. Еда ему не та, прическа не такая. Сонь, где твое самоуважение? Где любовь к себе? Ты ведь растворилась в муже. Соня смотрела на подругу и растерянно хлопала ресницами. «Ведь он мой муж. А ты жена. Только что-то он ведёт себя так, будто ты ему прислуга. Вот тебе, Вадим, тапочки, вот ванна с пеной, вот фуагра. Ты под него истелилась вся. А он... Знаешь, как называется твой Вадим? Как? Абьюзер. Настоящий моральный абьюзер. А ты в такой зависимости от него, что этого совсем не понимаешь. Ведь даже мне ни разу не обмолвилось, что у вас такие проблемы» покачала головой Вика и встала со стула. «Давай чашку чаю ещё налью». Соня задумалась над словами подруги. А ведь она никогда не смотрела на свой брак с Вадимом с этой стороны. Никогда не анализировала, пока не дошла до последней точки. Испугалась, что мысли её сами собой воплотятся в жизнь. «Я, конечно, не хочу лезть», — нарушила тишину Вика. «А то знаешь, как бывает...» Одна подруга насоветует, другая по её совету сделает, а потом винит, что та её семью разрушила. «Что ты, Вик, я бы никогда...» «Однако», — перебила Соню Вика, — «всё-таки скажу. Я бы на твоём месте очень крепко задумалась, иначе не равен час и правда в психушку загремишь. Или, не дай бог, порешишь этого своего, Вадима». От Вики Соня уехала будто просветлённая. И правда, почему она терпит это всё? А он? Почему Вадим себе позволяет постоянно её критиковать? И ведь не было такого раньше. Вернее, было всегда, только поначалу влюблённая Соня воспринимала замечания мужа как советы, как его желание сделать её лучше. А чем она плоха? Ни то уродина, не запустила себя, в щах-борщах не погрязла, всегда с улыбкой его дома встречает, всегда ужин готов, дом вон у них какой уютный, а ему всё не так. Детей нет? Но разве это её, Сони вина? Разве она не хотела? Хотела. Только вот, видно, не судьба. Как там сказал великий поэт? Чем меньше женщину мы любим? Видимо, у Сони это где-то на подкорке забито. Она к Вадиму всей душой, а он всё больше и больше недоволен. Он ведь не любит её. Уже давно не любит. А может, и не любил никогда. Только зачем тогда живёт с ней? Ладно бы ещё ради детей, но их нет. Ипотек у них тоже нет, как и общего бизнеса. Наверное, ему с ней удобно. Поди плохо, притят любовницы или с работы, а дома тебя ждёт безропотная прислуга. Можно её и покритиковать, и пар на ней выпустить. А она, Соня, разве не дура? Ещё какая. Она ведь ещё молодая, вся жизнь впереди, только без Вадима будто и нет её. Права Вика, Соня ведь растворилась в муже. Причём растворилась не из-за безмерной любви к нему, а потому что приняла сложившийся порядок вещей. Ей тоже так было удобно. Неприятно местами, некомфортно, но удобно. Не нужно быть самостоятельной, не нужно самой принимать решения и заботиться о хлебе насущном. Нет, надо что-то делать. В сию же минуту надо что-то решать. Тем не менее, приехав домой, Соня приготовила мужу ужин. Мысли, которые посеяла в её голове подруга Вика, ещё требовали времени, чтобы вызреть и обратиться в реальность.